Глава 54. Она прятала свои слёзы, но делилась улыбками. Постирать бельё стиральным порошком, высушить его, всё, кроме пуловеров, разложить на полках по цветам, сходить в магазин, купить зубную пасту, журнал «Автомота», бритвенные станки-жилет, ромашковый шампунь от перхоти, пену для бритья жёсткой щетины. Освежающий, смягчающий гель, крем для обуви, мыло Дав, упаковку светлого пива, молочный шоколад, ванильные йогурты. Всё, что он любит. Сорта, которые предпочитает. В ванной, щётка для волос и чистые расчёски, щипчики для эпиляции и маникюрные ножнички, хрустящий багет, вишнёвый джем, порезать мясо, Не дыша носом. Обжарить его и потомить в чугунной гусятнице. Снять крышку. Проверить готовность кусочков мёртвых животных. Добавить муку. Быстро перемешать. Выложить на тарелку. Бросить лаврушку и луковый соус. Подать на стол. Есть только овощи, пасту, пюре. Гарнир. То, чем я являюсь. Гарниром. Сопутствующим товаром. Убрать со стола, вымыть полы, навести порядок на кухне, пропылесосить, проветрить, вытереть пыль, мгновенно переключить телевизор на другой канал, если ему не нравится программа, убрать музыку. Никакой музыки, когда он дома. От моих дурацких певцов у него болит голова. Он уезжает проветриться, я остаюсь дома. Ложусь спать. Он возвращается поздно. Будет меня, потому что шумит, умывается, писает, хлопает дверьми. Ложится, прижимается ко мне, от него пахнет другой женщиной. Притворится спящей. Иногда он изъявляет желание. Хотя только что занимался с кем-то любовью. Он настаивает, проникает в меня, ворчит. Я закрываю глаза. Отправляюсь далеко-далеко, плавать в Средиземном море. Я не знала ничего другого, только этот запах, только этот голос, его слова, его привычки. О последних годах совместной жизни я помню больше, чем о первых. Они пролетели очень быстро, казались короткими и были наполнены беззаботностью благодаря любви. Наши молодости сливались воедино. Филипп Туссен заставил меня постареть. Молодой остаёшься, только когда тебя любят. Я впервые предаюсь любви с деликатным мужчиной. До Филиппа Туссена у меня были отношения с несколькими парнями из общежития и Шарлевиля. Неловкими, неумелыми, грубыми, шумными, не знающими, что такое ласки. Они плохо учили в школе родной язык и совсем не усвоили науку любви. Жюльен Сёль любить умеет. Он спит. Я слышу его дыхание. Оно для меня ново. Я слушаю его кожу. Вдыхаю движения. Ощущаю на себе его руки. Одна обнимает левое плечо. Другая покоится на правом бедре. Он повсюду. Рядом со мной. Но не во мне. Он спит. Сколько жизни мне понадобится чтобы снова научиться засыпать рядом с кем-нибудь. Доверять настолько, чтобы закрыть глаза и отпустить призрачные души. Я голая под простынёй. Такое случилось на заре времени. Я сполна насладилась этим проявлением жизни, нежданным любовным всплеском. А теперь хочу вернуться домой. К Элиане и моей одинокой постели. Хочу уйти из номера, не разбудив его попросту сбежать. Я не вынесу, если придется прощаться завтра утром. После смерти Леонины я точно так же не могла встретиться взглядом со Стефани. Что я ему скажу? Мы выпили бутылку шампанского, чтобы набраться смелости и прикоснуться друг к другу. Мы оба боялись, как люди, испытывающие подлинную симпатию, как и Файоль и Габриэль Прюдан. Мне не нужен роман. Я вышла из возраста любовных историй. Упустила случай. Моя худосочная любовная биография напоминает пару старых носков, лежащих на дне гардероба. Я не смогла от них избавиться, хотя никогда больше не надену. Ничего страшного. В жизни есть всего одна страшная вещь – смерть ребенка. У меня впереди жизнь, но не отношения с мужчиной. Холостяк ни с кем не уживётся, в этом я уверена. Мы в двадцати километрах от Брансьон-Аншалона, рядом с Клюни, в отеле Арманс. Пешком я не пойду, возьму такси. Спущусь к портье и вызову машину. Принятое решение побуждает к действиям. Осторожно выскальзываю из постели, как делала, чтобы не будить Филиппа Тусена. Я надеваю платье. Хватаю сумочку, туфли и выхожу из номера. Я знаю, что он смотрит мне вслед. Ему хватает деликатности промолчать. Мне не достает духу, чтобы обернуться. Непочтительное. Вот что я о себе думаю. В такси я пытаюсь читать дневник Ирэн открывая страницы наугад. Но ничего не получается. Не хватает света. Время от времени уличный фонарь высвечивает какое-нибудь слово. Габриэль, руки, свет, сигарета, розы.